В длинном и широком коридоре Арнольд коротко обернулся к Майку. «Активируй щит», — сказал он. «Зачем?» «На всякий случай, мало ли». Они выбежали из здания правительства Запада и, не снижая темпа, устремились к своему флайтопу. Не успел Майк активировать собственный генератор, как раздался негромкий выстрел. И сразу же, вслед за этим, у самой головы главного инструктора армии «Севера» взорвался пучок искр. «А это еще что такое?» — рыкнул тот и почти мгновенно отыскал глазами стрелявшего. Убийца, хоть и был удивлен неудачей, сдаваться не собирался. Вторым прицельным выстрелом он попытался уложить спутника клиента — Но и тот потерпел неудачу, так как тот уже активировал личное защитное поле. Арнольд жестом показал майку «Расходимся и окружаем». Юноша тут же нырнул за чей-то частный электрокар и, обойдя его, оказался почти нос к носу со стрелком. Тот уже ждал его. Убийца поставил заряд на максимум и ударил всей мощью, лишь завидя голову противника. Результат оказался тем же. сноп разноцветных искр рассыпался возле головы Майка. Арнольд в это время зашел с обратной стороны и находился всего в 10-15 метрах от нападающего. Убийца уже понял, что проиграл свое сражение, поэтому раньше, чем кто-либо смог дотянуться до него, сунул оружие в рот и выстрелил. На месте его головы тут же оказался черный дымящийся череп с провалами и трещинами. — Да на тебе в рот! — выругался Арнольд, прыгнув к нему сразу после выстрела. — Вызывай спецов, отправим на опознание а винтовку его прихвати, пригодится. Но даже беглый осмотр трупа дал понять, что опознание вряд ли им чем поможет. Документов у нападавшего нет, лица нет, отпечатки пальцев прорезаны глубоко и в хаотическом порядке, словно их провели электрическим скальпелем. «Убийцы, не оставляющие улик», хмыкнул главный инструктор. Занятно. Впрочем, мы торопимся, полетели.